«Глава девятая. Что еще за пересмешник?» — недоверчиво спросил Мартынов. Хусейн бросил ему едва уловимый, мимолетный взгляд, но промолчал. «Что ты знаешь о пересмешнике?» — спросил я. А вот теперь Маджара удивился. Я заметил, как его темная густая бровь вопросительно поползла вверх. Витя Мартынов же еще более удивленно принялся водить взглядом от меня к Хусейну. — Ты слышал это название раньше, — догадался Лазучик. Мартынов озадаченно нахмурился, явно не понимая, о чем речь. — Ведь слышал же, — спросил Надим. — Да. — Откуда? — Это не важно. Я отрицательно покачал головой. — Ответь на вопрос. Хусейн поднял взгляд над моей головой. Он не смотрел больше на меня, уперся им в стену шалаша. Я понимал, Маджара размышляет взвешивает все за и против, перебирает в голове то, что может рассказать и что не может, и, наконец, решает, стоит ли нам об этом рассказывать вообще хоть что-то. Операция пересмешник. Начал все же Надим. Амбициозный план правительства Мухаммеда Зияульхака по укреплению геополитического влияния Пакистана в регионе. Посредством пересмешника они надеются получить гарантированную военную и экономическую помощь от США и НАТО, объединить нации против нового внешнего врага и тем самым укрепить собственную власть, а еще... Теперь Маджара пристально посмотрел на меня, закончил. Ослабить влияние СССР в Афганистане и переправить советские ресурсы на новый фронт. шалаше на некоторое время воцарилась тишина. Мартынов в недоумении уставился на Маджару и просто молчал, а я обдумывал услышанное. «Внешнего врага, а?» — нарушил я тишину. «Новый фронт?» «Поясни!» Эссай готовит ряд провокаций. Безэмоционально, словно чекание заученный текст, продолжил Хусейн. «Провокации на советско-афганской и пакистанской границах, на территориях этих стран». Убийство мирных жителей, подложные документы, антисоветская пропаганда. И все это только с одной целью — спровоцировать СССР, вторгнуться еще и в Пакистан». Слушай, ты чего его слушаешь?» — не выдержал Мартынов. Ишевите, осадил я его. «Ты своим криком выдашь наш лагерь». Тут «Да ты его слышишь? Он бред какой-то несет. Какое вторжение в Пакистан? Какие провокации?» — Что бы ты ни думал на этот счет, старший сержант Мартынов, — проговорил ему Маджара спокойным тоном, — это будущее, которое может ждать всех нас. — Молчи, бружина! — Мартынов аж поднялся. — Саша, ты слухал его? Вон, чего думает, Лишь бы в доверии нам втереться. — Витя, сядь, — сказал я холодно. — Тебе сидеть еще пятнадцать минут, потом я тебя сменю. Отдохнешь. Саша... Ты ему что, веришь? Он же чешет. Думает, нашел парней доверчивых, таких, которые сходу поверят во все эти его бредни. — Сядь. — Саша, ты... — Сядь, Витя, — перебил его я, добавив тон офицерского напора. Знакомые нотки в моем голосе заставили Витя удивленно замолчать. Он поднял брови, быстро-быстро заморгал. — Да, — сказал я ему, — я слышал про пересмешник. — Слышал от Искандарова. — Он рассказывал мне перед отъездом. Мартынов округлил глаза, но ничего не ответил. «Мне-то ты поверишь?» — спросил я. И Витя, напряженно вцепившийся в цевьё автомата, медленно переложил оружие в другую руку, потом также медленно уселся на место, отвернулся к выходу. Я глянул на Хусейна. «Ты простой офицер пакистанского спецназа, в полях работаешь. Откуда ты знаешь такие подробности о пересмешнике?» «Я знаю не все», — помедлив немного, сказал Надим. «Но кое-что мне известно. В призраках я не просто радист, не просто боец. Я стратег отряда, участвую...» Надим осекся, но быстро поправил себе. «Вернее, участвовал. Планирование локальных операций на советско-афганской границе. Кроме того, я отвечаю за координацию отряда «Сайсай». Снаружи дул ветер, порывистый и сильный. Он выл в скалах. Доски нашего укрытия трещали под его нажимом. Порывы волновали маскировочную сетку. Она колебалась на входе. Снаружи хлопали тряпки, что составляли часть нашей маскировки. Я был убежден. Продолжал Маджара, что служу правому делу. Патриотической миссии. Патриотической, даже несмотря на то, сколько крови будет на моих руках если изъяволь хак воплотит пересмешник в жизнь, а потом... Вдруг Хусейн замолчал, сглотнул. Несмотря на то, что он выглядел холодным и совершенно безэмоциональным человеком, чем больше он рассказывал, тем сильнее эмоции прорывались сквозь его напускную маску флегматичности. А потом в дружеском разговоре с стариком Ханом, когда мы отмечали день рождения одного из наших, узнал одну вещь. Хан перебрался алкоголем и в неформальной обстановке рассказал об одном агенте Айсай. Его самого и его семью уничтожили. Уничтожили даже после того, как он успешно выполнил задание. И все потому взгляд на Дима стал жестче, его большие глаза на мгновение едва заметно прищурились, потому что знал слишком много. Я знаю не меньше, и у меня есть основания опасаться за себя и своих близких. Я задумался. Складывалась интересная ситуация. В моей прошлой жизни я не слышал ничего ни о каком пересмешнике. Никогда не слышал о том, чтобы какие бы то ни было части или соединения Советской Армии участвовали в операциях по пресечению чего-то подобного. Но возникал вопрос. Пересмешник — это часть новой реальности, новой истории, в которую я попал? Или же той, которую я создал? Атарикан? спросил я. Я слышал о нем. Знаю, что он одна из важных фигур во всей этой игре. Мартынов нервно засопел, вглядываясь в темноту. Он не смотрел на нас. Казалось, просто изолировал себя воображаемой стеной, через которую все же прорывались наши с Маджарой слова. И когда некоторые из них особенно нервировали простого старшего сержанта, он реагировал соответственно, раздражался. Рикхан — прямой подчиненный генерала Актара Абдулрахмана, нынешнего главы Айсай. Надир задумчиво искривил губы и приподнял взгляд к низенькому потолку. И я подозреваю, что он знает все или почти все пересмешники. пересмешнике. в ваши руки, операция, которая все еще находится в зачаточном состоянии, может оказаться под угрозой провала. Так вот о чем говорил Искандаров. Не знаю, откуда он знал такие подробности и насколько осведомлен о планах и целях пересмешника, но чуйка старого майора явно подсказывала ему верный путь. Тарик хан — самая близкая и важная цель. И если Маджара говорит правду, захват хана может переломить хребет пересмешнику. Сын тем временем пристально уставился на меня, да так, будто хотел прожечь во мне дыру своим взглядом. — Чего ты смотришь? — кивнул я ему. Удивляюсь, чему? Откуда простой солдат срочной службы вообще знает о пересмешнике? Почему советские разведчики просвещают его в такие дела, которые совершенно не должны касаться простого солдата? Я нахмурился. Это не твое дело, Хусейн. Маджара помедлил, смерив меня взглядом, но все же кивнул. Согласен. Я тоже не люблю лишних вопросов. И все равно отвечаешь на них. — пробурчал Мартынов, наконец обернувшись. «Потом он обратился ко мне. Знаешь, почему он делает это, Саша? Чтобы в доверие нам втереться, чтобы мы бдительность потеряли. И я не потеряю», — сказал я Мартынову строго. Взгляд старшего сержанта блеснул мимолетным сомнением. Он слишком привык быть младшим командиром и брать на себя ответственность за других парней. Потому, видите, сложно было отпустить эту ответственность, отдать ее мне. Внутренняя привычка не давала ему сделать этого. От того старший сержант и сомневался. Тем не менее, Мартынов ответил взглядом и больше ничего не сказал. Значит, ты боишься, что Айсай достанет твою семью? спросил я Хусейна. Тот кивнул. Хан пока не знает, что я переметнулся к вам. И не должен узнать, иначе и моей жене, и моим детям конец. Маджара едва заметно вздохнул, потер щеку. Но Тарихан узнает, если молчу, он уйдет с бедо живым. Этого не должно случиться, потому мне и нужна ваша помощь. Как говорится, враг моего врага — мой друг. — А говорил, что не силен в русских афоризмах, — хмыкнул я. Потом посерьезнел. — Я правильно понимаю, ты задумал договориться с советскими спецслужбами? — Я знаю много, — кивнул Надим. — Знаю, когда и где пройдут первые провокации. Знаю, где планируются склады с оружием и советской униформой для них. Знаю имена командиров, которым предстоит командовать промежуточными операциями на всех этапах пересмешника. Взамен за эту информацию мне нужно лишь одно — чтобы КГБ помог моей семье покинуть Пакистан. Я молчал, обдумывая слова Надима. Молчал даже Мартынов, всю дорогу провоцировавший Маджарона на конфликт. Однако старший сержант, казалось, несмотря ни на что, заинтересовался разговором Хусейна. Надим нарушил тишину, затянувшуюся на полминуты. «Я понимаю, что СССР никогда не станет мне домом, что я буду здесь чужим, и все же там, в Пакистане, моей семье вынесут смертный приговор». «А здесь у них будет шанс жить!» «Будет!» — наконец сказал я и протянул руку Мартынову. Тот верно понял мой жест и передал мне на две трети опустевшую банку перловки. Взяв ее, я продолжил. «Вот только для этого мы сами должны уйти с бедо живыми!» С этими словами я протянул банку Маджаре. Тот помедлил, глядя на нее, потом все же принял. Стал неспешно ковыряться ложкой внутри. Дело шло к дом часам ночи. Похолодало. С каждым выдохом сизый пар выбивался изо рта, клубился перед лицом, но быстро рассеивался. Я, закутавшись в плащ-палатку, сидел у входа и наблюдал за тропой. Мартынов лежал на нарах, укрывшись своей плащ-палаткой. Усень сидел, прислонившись спиной к стене шалаша, и монотонно убаюкивающе рассказывал. Зубоир человек привычек. Он никогда не станет рисковать. Никогда не пойдет на решительный шаг, если не будет уверен в том, что этот шаг окажется удачным. Он никогда не действует, если не уверен в том, что достигнет своей цели. А достигает он ее почти всегда. «Странный подход для снайпера», — тихо проговорил. «Я, глядя в темноту сквозь маскировочную сетку, нависшую над входом, я не вижу в ней никакой гибкости». Зубайр закостенелый человек», — согласился Маджара. «Но недостаток, как ты сказал, гибкости. Он компенсирует опытом и выучкой. А еще он всегда рядом, всегда наблюдает». «И как, по-твоему, он поступит?» — спросил я, на миг обернувшись к Хусейну. Маджара задумался. Стрелковые позиции в этих местах слишком сложно организовать. Тропа идет под самыми скалами». Понижается слишком круто, чтобы залечь на ней. Скалы высокие и труднопроходимые. Стрелять прямо с них слишком опасно. Он легко раскроет себя, не рискнет попасть под ответный огонь. А стрелять через ущелье, Зубаир, не будет, — дополнил я задумчиво. Добраться туда сложно, да и идти долго. А расстояние до края нашей тропы и ветер исключает любую возможность прицельно вести огонь с того края ущелья, «Верно!» — кивнул Хусейн. «Потому он пойдет другим путем. Вернее, уже пошел. Зубоер ставит готовить нам ловушки. Это могут быть мины, растяжки, камнепады. Он попытается уничтожить нас на расстоянии, не спускаясь, не вступая в открытое противостояние, если не будет уверен в успехе, в том, что он ничем не рискует. На этом я и хочу сыграть». «У тебя есть план действий?» — спросил я. Мартынов зашевелился под плащ-палаткой, поднялся и принял сидящее положение. Отпил немного воды из фляжки, тогда я понял, он не спал, он просто лежал, ждал, отдыхал. — Я до сих пор не пойму, почему он просто не придет и не закинет нам сюда гранату? — проговорил Мартынов хрипловатым сонным голосом. — Рискованно, — покачал головой Хусейн. — Если что-то пойдет не так... Если его заметят раньше времени, план провалится. Я говорил, что Зубаир не привык рисковать. Мартынов вздохнул. Он поджал ноги по-турецки, оперся на стенку спиной и сложил руки на груди. Выдохнул пар, потом потянулся за сигаретой. Стал курить, пряча уголек в кулаке. — Что ты предлагаешь? — спросил я Хусейна. Тот помедлил отвечать, но все же заговорил. — Вам не понравится этот план. — Говори, — бросил я, — не стесняйся. — Выманить его. Заставить сойти на тропу со скал. — И как же? — кивнул Мартынов Хусена вопросительно. — Поймать на живца. Зубаир — кровожадный человек. Если можно убрать часового быстро и аккуратно в рукопашную, он не пройдет мимо, не упустит возможности вымазать свой нож в крови. Если, конечно, увидит, что самому ему ничего не угрожает. Мартынов неприязненно уставился на Маджару, выдохнул дым и сунул сигарету в недоверчиво искривленные губы. — А еще наставит оружие, — сказал Хусейн. — Он никогда не берет винтовку на рукопашную. — И кто же будет живцом? — мыкнул я. Мартынов неловко прочистил горло. Маджара молчал и неподвижно сидел на нарах. — Ты сам говорил, что главная его цель ты, — сказал Мартынов. — Но тебе он пойдет охотней. «Если я погибну», — ответил ему Хусейн тихо, — «ваши спецслужбы не получат информацию о пересмешнике, которой я располагаю». «Мною рисковать нельзя. Как неожиданно!» — язвительно сказал Мартынов. «Ну, конечно. Давайте приманкой будет кто-то из нас с Сашей. Тогда вам с молчуном очень просто будет расправиться с тем, кто останется в живых». «Саша, я ж говорю, ему нельзя доверять!» Это все похоже на хитрый план, чтобы перебить нас по одному. «Мы не уйдем от Забаира», — покачал головой Маджара. «Единственный способ — выманить его, дать ему чувство превосходства над нами, дать ему чувство, что перед ним легкая добыча. Если кто-то отобьется от группы, он выйдет на охоту. Тогда остальные смогут устроить засаду. Я готов обсудить детали». «Да у меня такое чувство, что это на нас устраивает засада, причем прямо сейчас», — возразил Мартынов. Снаружи было черным-черно. Только силуэты гребней и горных хребтов можно было рассмотреть в этой спокойной горной темноте. Звезд не было. к Ночи плотные тучи окутали небосклон, скрыв все звезды и ночные светила, которые обычно казались с такой высоты намного ближе, чем были на самом деле. — Ты не можешь рисковать собой, я понимаю, — сказал я Маджаре тихо. — Считаешь, что если умрешь, твоя семья обречена. Я не стану тебя за это осуждать. Я слышал, как Маджара пошевелился за моей спиной, помедлил отвечать, но все же ответил. — Мои знания слишком важны, если я умру. — Но и рисковать одним из нас мы не будем, — сказал я и обернулся. Уставился в поблескивающие в темноте глаза Хусейна он не отвел взгляда так мы рискуем лишь кем то одним если же ничего не предпримем погибнем все возразил пакистанский разведчик нет мы одолеем твоего молчуна я отрицательно покачал головой, но не будем рисковать одним из нас мы поступим иначе мартынов внимательно смотрел на меня, ждал когда же я расскажу свою задумку Взгляд Маджары тоже был прикован ко мне, он казался равнодушным и немного отстраненным. Я обрисовал им свой план в общих чертах, кратко, но не забывая разжевать основные моменты. «Говоришь, он станет действовать смело, только если почувствует превосходство над нами?» — спросил я, когда закончил говорить о своем плане. «Тогда мы дадим ему это чувство, пускай потеряет бдительность, и тогда мы нанесем удар, которого он не ждет. — Я согласен с на идеей, — мыкнул Мартынов. — Так будет хотя бы честно. — Значит, уголки губху Сены снова едва заметно приподнялись. — Значит, ты отказываешься рисковать одним членом нашей группы, но готов рискнуть всеми нами. — Как выразился старший сержант Мартынов, и я мельком глянул на улыбавшегося Витю, — так будет хотя бы честно. Сын ответил не сразу. Глаза его на полминуты остекленели. Он думал, прикидывал все за и против. Потом, наконец, сказал. — И все же я считаю, что мой план удачнее. Твой товарищ Селихов кажется мне слишком отчаянным, слишком смелым в данных условиях. — Какой он тебе товарищ? — проговорил Мартынов с нахальной улыбкой. — Ну что ж, я пожал плечами. — Если так, то мы можем использовать твой... — Но с одним условием, — я слушаю, — кивнул Хусейн, догадываясь, впрочем, что я имею в виду. — Если ты предлагаешь живца, то тебе и мы быть. Это тоже будет справедливым шагом. Хусейн сглотнул. Сглотнул слишком громко. Намного громче, чем раньше. Я понимал, он нервничает, хотя ничего больше в его внешнем виде не указывало на те эмоции, которые испытывал сейчас капитан из призраков Пянжа. Я встал, отряхнул брюки. Мартынов глянул на часы. Поняв, что пришло время сменить часового входа, тяжело встал снар. «Ну так что?» — спросил я тем временем. «Ты принимаешь мои условия, Маджара?